Двести пятьдесят третья ночь. Когда же настала двести пятьдесят третья ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что алла сказал своей матери. Все дети купцов поносили меня и говорили мне гордость детей купцов лишь в том, чтобы путешествовать ради наживы. «О, дитя мое», — спросила его мать, — «разве ты хочешь путешествовать?» И алла отвечал «да». И тогда она сказала, «А в какой город ты отправишься?» «В город Багдад», — отвечал Алла-Ад-Дин. человек наживает там на том, что у него есть вдвое больше». И мать алла сказала, «О, дитя мое, у твоего отца денег много, а если он не соберет тебе товаров из своих денег, тогда я соберу тебе товары от себя». «Лучшее благо — благо немедленное, и если будет ваша милость, то теперь для нее время», — сказал алла ад -дин. И его мать призвала рабов и послала их к тем, кто увязывает ткани, и их увязали для алла в десять тюков. Вот что было с его матерью. Что же касается до его отца, то он огляделся и не нашел своего сына алла в саду, и спросил про него, и ему сказали, что алла сел на мула и уехал домой. И тогда купец сел на мула и отправился за ним, а, войдя в свое жилище, он увидал связанные тюки и спросил о них. И жена рассказала ему, что произошло у детей купцов с ее сыном алла -Аддином. «О, дитя мое!» — сказал купец. «Да обманет Аллах, пребывающего на чужбине! Сказал ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Счастье мужа в том, чтобы ему достался надел в его земле!» А древние говорили, «Оставь путешествие, будь оно даже на милю!» «Ты твердо решил путешествовать и не отступишься от этого?» — спросил он потом своего сына. И его сын ответил ему, «Я обязательно поеду в Багдад с товарами, а иначе я сниму с себя одежду и надену одежду дервишей и уйду странствовать по землям». «Я не нуждаюсь и не терплю лишений. Наоборот, у меня много денег», — сказал его отец и показал ему все бывшее у него имущество, товары и ткани. «У меня есть для всякого города подходящие ткани и товары», — сказал он потом. «И, между прочим, он показал ему сорок связанных тюков» и на каждом тюке было написано «Цена этому тысяча динаров». «О, дитя мое», — сказал он, — «возьми эти сорок тюков и те десять, которые у твоей матери, и отправляйся, хранимый Аллахом Великим. Но только, дитя мое, я боюсь для тебя одной чащи на твоем пути, которая называется «Чаща львов», и одной долины, также называемой «Долина собак». Души погибают там без снисхождения». «Почему, батюшка?» — спросил алла ад -дин. И его отец ответил. «Из-за бедуина, преграждающего дороги, которого зовут Аджлан. Мой удел от Аллаха, и если есть у него для меня доля, меня не постигнет беда», — отвечал алла ад -дин. А затем алла ад с отцом сели и поехали на рынок вьючных животных. И вдруг один верблюжатник сошел со своего мула и поцеловал руку старшине купцов, говоря «Клянусь Аллахом». «Давно, о господин мой, ты не нанимал нас для торговых дел. Для всякого времени своя власть и свои люди», — отвечал Шамсаддин. «И Аллах да помилует того, кто сказал, «Вот старец на земле повсюду бродит, и вплоть до колен его борода доходит. Спросил я его, зачем ты так согнулся? И молвил он ко мне, направив руки, «Я юность потерял свою во прахе, и вот согнулся» и ищу я юность. А окончив эти стихи, он сказал, «О, начальник, никто не хочет этого путешествия, кроме моего сына». И верблюжатник ответил, «Аллах да сохранит его для тебя». А затем старшина купцов заключил союз между верблюжатником и своим сыном и сделал верблюжатника как бы отцом мальчика и поручил ему заботиться о нем и сказал, Возьми эти сто динаров для твоих слуг. И старшина купцов купил шестьдесят мулов и светильник и покрывало для Абдаль Кадира Гелянского. Абдаль Кадир Гелянский проповедник и мистик, Покрывало предназначалось для возложения на его могилу в Багдаде. И сказал Аладдину: "О сын мой, в мое отсутствие этот человек будет тебе отцом вместо меня, и во всём, что он тебе скажет, «Повинуйся ему!» И в этот вечер устроил чтение Корана и праздник в честь шейха Абдалькадира Гелянского. А когда настало утро, старшина купцов дал своему сыну десять тысяч динаров и сказал ему, «Когда ты вступишь в Багдад и увидишь, что дела с тканями идут ходко, продавай их. Если же увидишь, что дела с ними стоят на месте, расходуй эти деньги». И потом нагрузили Мулов, и распрощались друг с другом и отправились в путь и выехали из города. А Махмуд Аль-Бальхи тоже собрался ехать в сторону Багдада и вывез свои тюки и поставил шатры за городом и сказал себе, «Ты насладишься этим мальчиком только в уединении, так как там недоносчик, несоглядатый, не смутят тебя». А отцу мальчика причиталось с Махмуда Аль-Бальхи тысяча динаров, остаток одной сделки. И Шамсаддин отправился к нему и простился с ним и сказал, «Отдай эту тысячу динаров моему сыну алла И он поручил Махмуду о нем заботиться и молвил, «Он будет тебе как сын». И алла встретился с Махмудом Аль-Бальхи. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.